Владлей, колонисты. Книга четвертая. Лутер. Пролог. Непослушный чиптаки вылез из своего гнезда и упал мне в ладонь. «Ну, наконец-то! Два есть! Еще два осталось!» Непослушные негнущиеся пальцы отправили трофей в карман. «Интересно, что на нем?» «Впрочем, меня больше интересует не информация, которая там записана, а то, сколько за него отвалят. У ДИСы есть рабочий терминал, на котором можно просмотреть инфуз чипа, и тогда можно будет решить, сколько же сам чип стоит. Одно «но». Продавать просто на Хабарке чипы мне нельзя. Они нужны Дисе. Впрочем, уверен, он меня не обидит. Да вот только Диса ушел в рейд и давно уже не появлялся в лагере. Конечно, за него переживать нечего. Это такой тип, что нигде не пропадет. Другое дело, что добытые трофеи мне еще как-то предстоит ему передать. А для этого его еще предстоит найти». Куча проблем. И, казалось бы, зачем мне это надо, если у самого проблем выше крыши? Денег у меня, к примеру, сгулькин хрен. Хотя, чего жаловаться? Пусть и не без приключений, но все же лут я достаю. Деньги худо-бедно зарабатываю. Да, бывали сложности, но у кого их нет? И вообще, главный показатель успешности. Я все еще могу ходить в рейды и потихоньку гашу долг свобода уже близко, и это главное, я считаю. Ну и приятный бонус. Тот же Диса, чтобы порох понюхать до опыта набраться, подгонял интересности, а это снова-таки заработок. А еще Диси я должен, ведь он мне шкуру спас, а раз так, долг нужно отдавать. Хотя я сейчас все еще неопытный и неумелый новичок, Моя экипировка никуда не годится, мое оружие не хлам, конечно, но далеко не лучшее, что можно было бы достать. Для обычных похождений годится, тем более я не собирался лезть в самое пекло. Так я думал. Но теперь полез таки в то самое пекло. Во всяком случае, мне так кажется. Третий чип выскочил со своего места и таки упал на пол. Но ничего страшного с ним не случится. Я тут же подобрал его и забросил в карман. Чёртова холодрыга! И почему этот идиотский терминал не мог оказаться в районе, где ещё работает контроллер погоды? Пусть там и сыро, влажно, но хотя бы такого мороза, как здесь, нет. Сколько сейчас на улице? Где-то минус пятнадцать? Может, 20. Вполне возможно. Я снял перчатку буквально пару минут назад, едва только вошёл в эту комнату. И вот уже мои пальцы совершенно меня не слушаются, а деревенели. Хреново. Сейчас выковыряю последний чип, начну греть руки, и они опять начнут болеть. Как же я ненавижу эту холодрыгу, господи! Последний чип упал в мою ладонь и тут же был отправлен к остальным в карман. Вот и все. Я оглядел комнатушку, которую занимал этот то ли инженер, то ли ремонтник. Вроде ничего полезного, на первый взгляд. Можно было бы еще здесь порыться, поискать полезности, но... Но я поглядел на часы. Времени до темноты осталось не так уж и много. А следовательно, нужно отсюда убираться. Если снова не напарюсь на Маров и не придется обходить патрули Балды, как узнал перед рейдом, аоды частенько бродят по городу ночью то как раз успею на проходец, двигающийся по окраине и подбирающий таких же, как и я, луторов. И лучше бы мне поспешить. Не хватало еще застрять в городе. Ночью тут будет еще хуже. Из всех дыр начнет вылезать всякая дрянь вроде кошмаров. А уж с ними мне встречаться не хотелось совсем. Нет, можно, конечно, сбежать, спрятаться и от них. Да вот сидеть, забившись в какой-нибудь угол... Не смыкать глаз до самого утра и дергаться от любого шума вместо того, чтобы спокойно спать в койке, мне совершенно не хотелось. Тем более я как штык должен быть вечером в лагере, а раз так, нечего рассиживаться. Я натянул перчатку на руку, перепроверил свое оружие, старенький, но вполне себе живой отбойник, как прозвали АК-217, из-за его довольно-таки мощной, я бы даже сказал, кости отдачи. Не знаю, почему так недолюбливают это оружие. Как по мне, лучше не придумаешь. Ствол надежный, удобный и довольно-таки точный. Это я еще про скорострельность молчу. Нет, понятное дело, автомат этот давно уже устарел и не идет ни в какое сравнение с той же Ивой. Да вот только чтобы пробить броню вплоть до второй лицензии, а иногда даже до третьей, АК-217 вполне хватит». Тем более такого, как мой, в нормальном качестве, не побитого жизнью. Хорошая машинка еще ни разу меня не подвела, но, видали, и получше. Я отщелкнул магазин, взвесив его в руке. Хм, странно, полный. Но как так? Я ведь из него стрелял, дал две очереди, точно. Ах да, вбитая в голову Диса и привычка сработала, и я совершенно об этом забыл. «Отстрелялся, завалил противника, спустил около половины магазина, и понятия не имеешь, сколько осталось патронов? Смени магазин, а потом в спокойной обстановке набьешь его патронами». «Так я и сделал». «Тут же выудил из разгрузки полупустой магазин, пули из которого и завалили того Мара». «Едва только взял магазин в руки, сразу почувствовал, насколько он легче предыдущего». «Как минимум в два раза». «Ну а раз так...» «У меня три полных магазина, один в автомате, и еще один полупустой. По идее, всего этого мне хватит. Но пусть лучше я потрачу пару минут, чем начну спешить, и крайне об этом пожалею, отстреливаясь от неожиданного противника. В кармане рюкзака у меня было около 50 патронов, аккуратно упакованных в коробку. Таскаю так, на всякий случай. Ну, ладно, вру». Устал в прошлом рейде и забыл их оставить после того, как купил. Чего уж бывает. Зато сейчас они кстати. Я добил магазин под завязку, вернул его в карман на разгрузке. Ну что, пора в путь. Проверять трофейный ствол, снятый с убитого мной Мара, совершенно не хотелось. Стрелять я из него не буду, а тащу с собой только ради перепродажи. Хотя сколько там еще с него заработаю?» Наверняка больше мороки, чем прибыли. Все же я не удержался. Трофейный карабин таки проверил и добавил два патрона во встроенный магазин. Благо, патронов этих в карманах покойника нашлось предостаточно. Росыпью штук двадцать, и я все их загробастал. Оружие, конечно, не ахти, но мало ли... Впрочем, на случай «мало ли» у меня был еще и пистолет. «Так, вот и все». Я проверил лямки на рюкзаке, попрыгал на месте, убедившись, что не буду громыхать содержимым при ходьбе, и собрался выдвигаться. Предварительно выглянул в окно, опять начался снег, да и ветер не стихал. Я бы даже сказал, усилился. Метрах в тридцати от здания, в котором я находился, уже ни черта не видно. Но мне это на руку, как пришел, так и уйду. Я внимательно оглядел двор. «Никого и ничего». Все, пора уходить. Время поджимает. Я вышел в коридор и двинулся к лестнице, прислушиваясь к звенящей тишине, царившей в здании. Мне показалось, или где-то вдалеке в конце коридора я услышал шаги, это цокот. Твою же мать! Неужели где-то здесь кошмар? И неужели он уже проснулся? По спине пробежали мурашки, но я тут же прогнал прочь опасения. «Нахрен! Он ведь меня так быстрее учует!» «Нельзя бояться, нельзя!» Тем не менее, я заметно ускорился и на лестнице уже практически бежал, перепрыгивая ступеньки. Вот и последний пролет. Я завернул за угол. Осталось пройти буквально метров десять и все, я на улице. Там опасаться кошмара, конечно, тоже нужно. Да вот только подобраться ко мне, накинуться из-за угла не получится. Очередной поворот, и я окажусь в эдаком предбаннике между внутренней и внешней дверью здания. Я дернул дверь на себя, проскользнул внутрь, и... Внешняя дверь открылась, и на свету показались две фигуры. «Люди! Мары! Твою же мать! Откуда? Как? Почему их не услышал?» Грохнул очередью мой отбойник, и один из них, нелепо взмахнув руками, повалился назад. Второй, скорее повинуясь рефлексом, чем здравому смыслу, шарахнулся от падающего тела, оказавшись на шаг ближе ко мне. Он еще ничего не понял, не успел среагировать. Его оружие так и продолжало висеть на брюхе, и он даже не пытается к нему тянуться. «А, нет, дошло!» Он дернулся к своему пистолету-пулемету, но тут же получил в нос прикладом моего автомата. Схватившись за ушибленное лицо, он сделал пару шагов назад, что мне и требовалось. Я развернул оружие стволом на него и дал короткую очередь. Готов. Секундное замешательство, во время которого я боролся с собственным земноводным, прямо-таки орущим и заставлявшим меня обобрать покойничков и забрать с них трофеи. Но, слава богам, здравый смысл победил. Я двинулся на выход. Во дворе никого не было, зато на снегу еще остались незаметенные метелью следы. Эта парочка двигалась под самой стенкой здания явно тихо и аккуратно. Именно поэтому я не заметил их из окна. Вот ведь сволочи! И чего вам тут только понадобилось? Или же это дружки того типа, которого я по пути сюда завалил? А это что? Позади меня я отчетливо слышал шаги. Кто-то шел сюда, на выход. Кошмар? Нет, я точно слышал топот, причем не одного человека, двоих или даже троих. Это что же, Маров тут две группы? Зашли сразу с двух входов? «С чего такая облава? Что им тут надо?» «Я...» Догадка словно молния ворвалась в поток мыслей. «Ну точно. Эти сволочи или увидели, как я сюда иду, или пришли по следам и решили окружить. Или же они тут сидели и ждали, когда я припрусь, знали, от какого здания у меня ключ-карта. А ведь она должна была достаться Дисе, а он отдал ее мне. Или, может, я себя накручиваю?» И это просто глупое стечение обстоятельств. Как бы то ни было, но факт облавы налицо. Одно радует – организация и исполнение у них просто аховое. Эти двое покойников явно были уверены, что я сюда не пойду. Или же думали, что я все еще сижу где-то на этаже. Быть может, они вообще собирались караулить вход и не соваться внутрь». «А вот штурмовать здание и выкуривать меня должны были другие, те, кто как раз сейчас идет сюда». «Нет, я переоцениваю маров. Скорее уж эти дохлые просто отсидеться хотели, якобы прикрывая один из путей моего отхода, дожидаясь, пока всю работу сделает другая группа. Черт его знает, что они там думали, и какая теперь разница. Главное, что в здании позади меня противники». А мне и спрятаться негде, не говоря уж о том, чтобы принимать бой. Особого выбора у меня не было, и я рванул вдоль здания по следам, которые оставили мои крестнички, на ходу меняя магазин в отбойнике. Кажется, там впереди был пролом в заборе. Вот через него и выскочу. Потом пробегу вдоль этого самого забора, чтобы меня не достали, и дальше сворачиваю за угол здания, и все, ищи меня с вещи. Я пробежал метров десять, прежде чем позади тихо скрипнула дверь. Было дикое желание повернуться, дать длинную очередь по противникам. Но нет, нельзя. Нужно разорвать дистанцию. Иначе застряну тут с ними, и ничем хорошим такие посиделки не закончатся. Для меня. Мары еще не поняли, где я. Выходят осторожно, боясь засады. Трупы своих ведь уже увидели. И тем самым дают мне несколько секунд форы, коих будет предостаточно для того, чтобы смыться отсюда. «Вон он! Вон!» — раздался крик позади меня, и я всем телом ощутил, как мары наводят на меня свое оружие, берут на мушку. Я прямо-таки кожей чувствовал очереди, которые сейчас полетят мне вдогонку. «Так и случилось!» Вот только стрелки из этих маров, к моему счастью, оказались просто никудышными. Пули свиснули где-то в стороне, далеко от меня. Вторая очередь противников угодила в армпластовый забор, всего в нескольких сантиметрах от моей головы. Вот уроды, пристрелялись! Но третьей попытки у них уже не будет, так как я успел добежать и укрыться за этим самым забором. Но, вопреки их ожиданиям, я не побежал дальше, а застыл. Уперся спиной в забор и постарался угомонить дыхание. Рывок был хоть и короткий, но я в него вложил все силы. Мое тело ныло, заставляло меня бежать дальше. Однако я не подчинился, остался на месте. Так, считаем. Раз. Нужно какое-то время оставаться на месте, дать противнику поверить в то, что я убежал. Два. «Наверняка несколько шагов они будут идти к забору, держа пролом на мушке, опасаясь, что я спрятался и сейчас их встречу». «Три. Так и будет. Так и будет. Вот только я не собираюсь высовываться, пока вы сюда будете целиться. Я дождусь, когда у вас включится азарт, когда вы ломанетесь следом за мной. Четыре. Все, кажется, уверовали, что я от них бегу, и ломанулись за мной следом. Я отчетливо слышу топот. Бегут сюда. Пять. Я высовываюсь из-за угла и даю две короткие очереди по ближайшему противнику. Перевожу прицел на бегущего за ним и стреляю снова. Руки дрожат, но я отчетливо вижу, что первый поймал обе очереди грудью. По второму я, кажется, тоже попал, но не убил. Он шарахнулся в сторону, спрятался за деревом. Еще двое, бегущие последними, прыснули в разные стороны, пытаясь найти укрытие. Я помог им это сделать, дав еще пару очередей. Не попал, конечно, но напугал. Сухой щелчок вместо выстрела. А, черт! Я спрятался за забор, сменил магазин в автомате. Теперь уже мое тело не жаждет бежать. Наоборот, мне хочется остаться здесь и положить их всех. Но нет, нельзя. Мне и так несказанно повезло, что я так лихо положил парочку в вестибюле и самого Рьянова из преследователей смог срезать. Теперь против меня трое, и не факт, что я с ними смогу справиться. А если где-то поблизости есть еще их дружки... Не высовываясь из-за укрытия, я дал пару очередей вслепую и тут же рванул прочь. Бежал я со всех ног, стараясь за отведенное мне время успеть добраться до спасительного укрытия. Еще немного и все. Хрен меня поймают и догонят. Стоит только завернуть за угол, и дальше я начну петлять по улочкам, как заяц по лесу. А дальше? Дальше, когда преследователи отстанут, выжду какое-то время» и выйду на ближайший маршрут проходца, подбирающего лутеров. Погружусь в него и окажусь в безопасности. Да вот только планом моим было не суждено сбыться. Когда мне оставалось пробежать всего-то метров 10, не больше, позади раздались выстрелы. И в этот раз стреляли намного точнее, пули свистели совсем рядом, но уже еще немного и все». «Не судьба!» Что-то ужалило меня в ногу, ударило так, что я тут же потерял равновесие, рухнул лицом прямо в снег. Невзирая на боль, я пополз вперед, не оборачиваясь, не мешкая. «Мне сейчас дико мешал трофейный карабин, но хрен там, не брошу! Мое!» Сзади что-то орали и продолжали стрелять. «Да вот хрен вам!» Я все же смог заползти за угол прислонился спиной к стене и оглядел рану. «Дело дрянь! Хоть рана и сквозная, но уже вся штанина в крови. Далеко я не уйду!» Я высунулся из-за угла, дал очередь, заставив спешивших ко мне преследователей залечь и начать огрызаться короткими очередями. Вот ведь уроды достали все-таки! И как только умудрились криворукие! «Да, сегодня удача явно не на моей стороне!» Хромая, стараясь не наступать на раненую ногу, что было крайне сложно, даже невозможно, я двинулся дальше, свободной рукой придерживаясь за стенку. Противники видели, что я ранен, понимали, что я теперь стал еще опаснее. Оторваться от них у меня не получится, а значит буду биться насмерть. Так что они двигались за мной аккуратно, не спеша. Я добрел до здоровенного мусорного контейнера и уселся за ним. Первым делом тут же сменил магазин в автомате. «Хреново! Стрелять больше нечем, этот последний!» «Хотя...» Я сбросил с плеча карабин. «Утащить с собой не смогу, но сейчас он мне хоть патроны поможет сэкономить на автомате». Я сидел, привалившись к контейнеру, и просто ждал. «Убежать не получится, значит, придется драться. А раз так, пускай подойдут поближе, чтобы наверняка их положить». «Ага, вот и они. Топот смолк, теперь я отчетливо слышал шаги. Не бегут, крадутся. Боятся сволочи, что я где-то засел, и жду их. Правильно, так и есть. Судя по звукам, между нами едва ли 15 метров. Я высовываюсь из-за контейнера и точным выстрелом срезаю одного из преследователей. Еще один выстрел, кажется, зацепил второго». Так, а где третий? А, вот он! Остался на углу здания и лупит по мне. Пули попадают в контейнер, за которым я засел, но никакого вреда мне не причиняют. Мать твою, знахарь! Он меня достал! Достал! Твою же мать! Он мне руку прострелил, как же больно! А! -а, -а! Ага! Вот и недобиток, который номер второй таки попал я в него. Вон как голосит на всю округу. Хорошо. Пусть голосит. Пусть давит на психику товарищу. Вот только что дальше это делать? Я сижу за контейнером. Противник на углу дома. Между нами раненый. Патовая ситуация. Стоит мне подняться, и по мне откроют огонь. Стоит противнику попытаться приблизиться ко мне или к своему раненому товарищу. Я их обоих положу. «Враг это знает и рисковать не будет. Так что же делаем?» На углу возле промзоны, рядом с больницей». «Что он там бормочет?» «Я аккуратно высовываюсь из-за своего укрытия. Вот ведь гадина, у него рация. С кем он там разговаривает?» «С корешами, с кем же еще?» «Хреново, очень хреново. Теперь этот козел будет держать меня до последнего, никуда не даст уйти». «А пока мы так будем сидеть, подтянутся его дружки. И что делать? Рисковать, естественно, выбора-то у меня нет. Либо подохну сейчас, либо когда появятся дружки и того урода, что на углу засел. Ну, или же мне сейчас очень повезет, и я таки сбегу». Я вскакиваю, насколько могу, учитывая рану. Выцеливаю силуэт врага, засевшего на углу здания, и стреляю. Еще и еще. Противник тут же прячется, пытается огрызаться, но стрелять вслепую — это стрелять вслепую. Пули пролетают где-то в стороне, совершенно мне не угрожая. Я прекращаю стрельбу, отступаю, пячусь назад, продолжая держать угол здания под прицелом. Противник пытается высунуться, выцелить меня. Однако я огрызаюсь, пусть и одиночными, но довольно-таки опасными для врага выстрелами». «Сидеть место!» – бормочу я ему. А враг тут же ныряет за укрытие, что от него и требовалось. В карабине закончились патроны, но я уже успел зайти за здание, так и смог уйти. Конечно, пока еще рано праздновать победу. Хрен его знает, где его дружки, которых он вызвал. Да и сам противник почти наверняка пойдет за мной. Или отвлечется на своего раненого товарища. Тот вон продолжает голосить. «Как бы то ни было, а мне надо хромать отсюда. как можно дальше и быстрее». Что я и сделал, бросив пустой карабин. Он мне теперь ни к чему. Патроны из рюкзака доставать долго. А если и будет у меня такая возможность, проще зарядить магазины к автомату. Хреново, нет времени даже раной заняться. А ведь я теряю кровь и долго так не протяну. Да еще и на морозе. Все, что я мог на этот момент, так это отцепить ремень с карабина и им перетянуть рану. Хоть что-то. Вот и проулок, через который мне нужно пройти. Чуть дальше, метрах в пятнадцати, есть небольшой проход между зданиями. Туда-то мне и надо. Там-то я и смогу спрятаться. К счастью, я без приключений смог туда добраться. Нырнул в проход, прошел по нему метров двадцать и, наконец-то, позволил себе сделать привал. Уселся прямо на землю. В переулке послышались спешные шаги. Двое. Вот ведь, черт, уже здесь. Ну, пусть идут. Если решат сунуться, встречу их. Но нет, кажется, мимо прошли. Я заставляю себя подняться и бреду дальше. Нужно уйти отсюда, оказаться подальше. Тогда свяжусь с эвакуатором и вызову его к себе. Я ведь уже где-то возле внешней стены? Черта, формотех! «Неужели нельзя было строить город нормально, а не как лабиринт? Ведь могут! Вон, центральный район вполне приличный. Частный сектор, широкие улицы и никаких... Вот ведь гадство! Кто-то идет следом за мной по проходу между зданиями. Эй, здесь кровь! Ко мне! Ах ты, урод глазастый! И приперла же его сюда!» Я высовываюсь из ниши, в которой прятался, и буквально в нескольких шагах от себя вижу Мара. Одет он добротно. Шлем с глухим забралом, брони классом наверняка повыше моей. Вполне возможно старенькая армейская. В руках держит дробовик. Не новый, но вполне способный отправить меня на тот свет с одного-двух выстрелов. Я вскидываю автомат и даю короткие очереди одну за другой. Видел, что попал. Видел попадание, но Мар жив. Броня выдержала. Смотрю, как он вскидывает свое оружие, наводит на меня. Да хрен тебе! Еще одна короткая очередь. В этот раз я пытаюсь попасть по конечностям. Есть! Мар вскрикивает, его дробовик выскальзывает из рук, падает на грязный асфальт. Сам противник ныряет в одну из многочисленных ниш, скрываясь от меня. Врешь, не уйдешь! Я двигаюсь к нему, ни на секунду не опуская оружия. Шаг. Еще шаг. Он где-то здесь. Чья-то рука хватает мое оружие, отводит в сторону и очередь выбивает кирпичную крошку из стены. Я пытаюсь вырвать оружие, освободиться, да не тут-то было. Вот козел. Вцепился в автомат, как клещ. Ну и подавись. Я отпускаю оружие, и оно остается в руках противника. Однако прежде, чем он хоть что-то успел сообразить, я уже выхватываю из кобуры пистолет, просовываю между броней, закрывающей шею противника и забралом шлема, затем тяну спусковой крючок. Благо у противника на шлеме забрало, иначе бы меня забрызгало так, что вовек не отмоешься. Тело врага падает на землю, я же забираю свой автомат из его мертвых рук». Теперь уходим, пока остальные не поняли, где я нахожусь. Чуть дальше, метров через 50, я вновь влипаю всем телом в нишу, задерживаю дыхание, вслушиваясь в окружение. Кажется, поблизости никого. Рация уже у меня в руке, включаю ее. Проводник! Прием, проводник! Проводник на связи! Через сколько будете на больнице? Через 15 минут плюс-минус. Принял, спасибо! «Так, проходец будет здесь через 15 минут. А продержусь ли я до этого момента? Или, скорее уж, дадут ли мне добраться до проходца? Кто там сейчас на смене?» Судя по голосу, как назло, Караваев. «Если действительно он, то живым уйти я точно не смогу. Наверняка проходец станет на простреле, и чтобы добраться до него, придется бежать у всех на виду, прямо через площадь перед больницей». До да меня же успеют грохнуть 10 раз, прежде чем я доберусь до эвакуационной машины. А надо ли мне вообще до нее добираться? Если там Караваев, то Мара уже в курсе, что я уточнял время и место подбора. Наверняка слил им инфу, если вообще они сами все не слышали. Нет, к проходцу я не пойду. Останусь здесь. Мара наверняка сейчас уже бегут к больнице готовят засаду на меня». Ну и пусть устраивают, пусть ждут, а я останусь здесь. Вот только что дальше. Скоро наступит ночь, нужно искать убежище, в котором можно спрятаться от кошмаров и прочей дряни, что вылезает из своих дыр. И ведь, черт возьми, мне кровь из носа, надо быть в лагере вечером. Но если никак я в лагерь не попаду, надо думать, где можно спрятаться. А вариантов особо у меня и не было». Либо забиться в один из соседних домов и сидеть там тише мыши, либо идти через промышленную зону и там найти какую-нибудь коптерку, в которой и засесть до утра, а дальше двинуть к пустырю у внешней стены города. Там точно утром будет проходец, на котором смогу уехать. Черт побери, что тот вариант, что другой меня не устраивают. Не был бы я ранен, можно было бы отсидеться в домах». Но ведь ночью на запах крови заявятся гости, как пить дать. И промка отпадает, я туда просто не доползу. Или по дороге перехватят, или тварь какая-нибудь как на зло вылезет, или же просто сил не хватит. И что делать? Все? Ну нет, обидно вот так сдохнуть. Просто задрать лапки и все, надо еще подергаться». Мой взгляд, блуждавший по узкому проулку, наткнулся на небольшое окно, находящееся на уровне земли. Это подвал какого-то здания. Попробовать туда залезть? А если там кошмары лежбище устроили? Или слепни гнездо? Даже если не сожрут, но шумлю так, что это будет равносильно тому, если бы я расстелил красную дорожку для маров, еще и посигналил. Вот он, мол, я. Заходите и берите. Хотя нет, окошко совсем миниатюрное, вряд ли кошмара туда смогут пролезть. Они и наклоняться-то не особо любят. Может, там вообще удастся закрыться и забаррикадироваться, и хрен меня кто до утра достанет. Несколько секунд судорожных размышлений, и я решился, терять все равно нечего. А другие варианты, ну, я уже рассказал, чем они плохи. Так что... Окно было прикрыто. Я вцепился замерзшими пальцами в него и спустя пару минут, не без трудностей, но все же открыл его на максимум. Нырнул внутрь, словно в бассейн с водой. Как и ожидалось, окошко находилось под самым потолком подвального помещения, вследствие чего я, опрометчиво нырнувший внутрь, прибольно ударился при падении. Но это фигня. Я тут же вскочил, судорожно начал водить пистолетом из стороны в сторону. И лишь затем догадался включить фонарик. Помещение было не особо большим и, как казалось, совершенно пустым. Никого и ничего. Я облегченно выдохнул, но, наконец-то, повезло. Подвалчик оказался метров шести в ширину и десяти в длину, причем всюду стояли шкафы и стеллажи. Здесь было нагромождение всякого хлама. Однако обнаружился стол с выключенным или неисправным терминалом и рядом кресло с откидной спинкой. То, что мне сейчас и нужно. Перед этим я проверил единственную дверь, ведущую в соседнее помещение, но она была закрыта. Кажется, я в безопасности. Первым я сбросил с плеч рюкзак. Вроде и полупустой, а так давит. Рухнул в кресло, решив наконец-то заняться раной. «Медгель!» Эдакое универсальное средство, незаменимое при серьезных ранах, я тут же выудил из рюкзака. Затем открыл крышку и выдавил содержимое тюбика прямо в рану. Господи, да чего же больно! Я чуть сознание не потерял. Нет уж, нахрен, надо обезболить. И ведь стоит лишний разочек похвалить себя за то, что догадался в этот раз взять комплект стимуляторов. Раньше ведь не таскал их так и валялись дома, продать их собирался. А теперь видишь, как пригодились. Я снял с пояса футляр и вынул так называемый стимулятор номер 4, в народе именуемый просто «не боись». Конечно, предназначен он несколько для других целей, но со своей задачей справился. Боли я больше не чувствовал. Хотя нет, когда начал снова выдавливать медгель, вся палитра неприятных ощущений вернулась. Вот черт! Просроченный, что ли, не боюсь у меня был. Но ничего, можно потерпеть. Зато медгель поможет. Наниты в геле уже начали ремонт моего тела. Очень скоро кровь будет остановлена, а сама рана подсохнет и начнет заживать. Кто знает, быть может, через пару дней я даже смогу ходить, опираясь на раненую ногу, если проживу эти пару дней. Боль начала стихать, а я успокаиваться. Все хорошо, все хорошо. «Кажется, в этот раз повезло, выжил». Я стянул ремень от карабина, бросил его на пол. «Вот, вроде уже кровь остановилась. Хорошо. Как я буду отсюда вылезать завтра? Как буду добираться до точки эвакуации? Сейчас думать совершенно не хотелось. Все это нужно делать завтра? Вот завтра и разберусь». Потеря крови, долгое пребывание на морозе, дикий стресс и усталость – И теперь, после того, как я попал в тихий, уютный и относительно теплый подвал, все это сыграло со мной злую шутку. Меня попросту вырубило. Чип переведен в режим автономный. Ребут и отключение вторичного чипа будет выполнено через 5 часов 6 минут 36 секунд. 35 секунд. 34 секунды.